Глава 47. седьмая. Юлия. Он перехватил меня на выходе из банкетного зала. Попросил уделить ему пару минут оказавшихся после роковыми для нас со Степой. Я не чувствовала никаких предвестников беды, знаете, как многим иногда кажется, что за мгновение до какое-то внутреннее чутье подсказывает неладное. Мое же внутреннее чутье не подсказало мне ровным счетом ничего. И в тот момент мне показалось странным, что брат-близнец деда Степы искал моего внимания. Анализируя сейчас, я могу с уверенностью сказать, когда мы вернулись с Игнатовым после встречи в холле за стол вместе, до нас никому не было никакого дела. Никому, кроме него. Натана. Он внимательно разглядывал нас обоих, задерживал внимание на мне, а после переводил взгляд на Степу. Но даже если бы за столом я и смогла что-то почувствовать, вряд ли бы позже мне удалось отказаться в беседе родственнику любимого мужчины. Оглянувшись назад, я кивнула и прошла с Натаном в смежное помещение, небольшой зал, человек на двадцать. Степа оставался внутри с дедом Мешу, но я хотела, чтобы он видел, как мы уходили. Не знаю почему, просто хотела, не вкладывая в эту реакцию никакого смысла. Когда мы остались с Натаном наедине, мужчина не стал говорить обедняками и двусмысленными намеками. Предельно серьезный, сосредоточенный, основательный, он бил точно в цель, умудренно и выверенно подбирая слова так, что от каждой его четко произнесенной фразы бросало в дрожь. Он транслировал жесткость и непоколебимую решительность». Юля, вы же не глупая девушка и должны трезво оценивать весь масштаб происходящего. Этот год нужен Степану. Этот год – начало его профессиональной карьеры. Этот год – опыт, который он получит, чтобы стать лучшим. Он будет прекрасным врачом, Юля. А вы знаете, что важно для оперирующего врача? Баланс. Психологическая устойчивость сосредоточенность и адекватность. Милая моя, врач — это прежде всего ответственность за людские жизни. А если он будет приходить на операцию невыспавшимся, возбужденным и рассеянным, вы представляете, какими могут быть последствия от подобной халатности? Я спросила, как наши отношения со Степой и его профессионализм могут быть связаны. На что получила? Я наблюдаю за вами уже несколько дней. Вы думаете, я не понимаю, почему он расстался со своей бывшей подругой? Почему разбиты кисти его рук, чего раньше в жизни Степана не было? Мужчина смерил меня пренебрежительным взглядом, будто обвиняя, и продолжил. А мануальные навыки первостепенны для оперирующего врача. Он работает руками, Юлия, руками. Умело давил. «Но сколько вы общаетесь? От силы неделю. А Степа уже сам не свой. Я понимаю, дело молодое, страсть, гормоны». Говорить о том, что мы знаем друг друга с пеленок, не имело никакого смысла. Я видела это, но все равно сказала. «У нас чувства. Я люблю его». «Юля, я вас умоляю». Хрипло рассмеялся. «За несколько дней общения у вас вспыхнули чувства?» «Это называется влечением. А дальше-то что?» «Ты поедешь с ним в Израиль?» — выгнул насмешливую бровь. «Поеду?» — ответила, не раздумывая. «Ты настолько уверена в себе, что готова бросить здесь свою упорядоченную жизнь ради неизвестности?» «Юля, Степана не будет дома целыми днями». «У него практика, стажировка, в том числе и ночная. Я планирую подключить его к операциям, дежурствам и сменам. Ты уверена, что не начнешь обвинять его в постоянном отсутствии дома? Начнутся ссоры, а Степан крайне эмпатичен. Он будет нервничать, переживать, что, несомненно, скажется на его работе. Ты готова испортить ему жизнь». В тот момент меня окатило ледяным душем. Я растерялась. Я действительно растерялась, потому что, несмотря на всю жесткость слов, Натан в чем-то был прав. У нас со Степой было всего два дня. Два дня, за которые мы не вылазили из постели. Мы говорили о прошлом, но не заикались о будущем. Нам было хорошо друг с другом здесь и сейчас, а дальше... Ведь чтобы это понять, нужно время. Юля, я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться в ваши со Степаном отношения. Я лишь прошу вас оставить ему этот год. Общайтесь, дружите, узнавайте друг друга. И если у вас действительно сильные чувства, этот год только подтвердит крепость ваших отношений. Когда Натан уходил, я все же спросила. А вы не боитесь того, что о нашем разговоре узнает Степа? Мужчина самодовольно усмехнулся, абсолютно уверенный в себе. Не боюсь. Подошел ко мне близко, подавляя своей грузной энергией. Юля, мы семья, и ею мы останемся в любом случае. А ты, дорогая, никто, пока никто. И еще неизвестно, станешь ли ты ее частью. Он ушел, оставив меня в полном раздрае, душевном, физическом, мысленном. Они семья, и останутся ею. А я, пап, но ведь в его словах была доля правды. Если бы я рассказала Степе о нашем разговоре, тогда ему пришлось бы выбирать между мной и семьей. Он такой пап, Степа такой. Я бы стала камнем их преткновения. А Степе еще работать с ним. Смотрю на папу, выискивая в нем осуждение после моего длительного признания. Но его нет. Есть доброе отцовское снисхождение и тепло, которое меня расслабляет и придает сил говорить. Юля, Степа — мужчина. Он не маленький мальчик, за которого нужно думать. Ты должна была ему рассказать. а Выходит так, что ты не оставила ему выбора, чтобы принять правильное решение. Ты сделала это за него. И я сделала это для него, повышаю голос, ощущая папин явный нагоняй. А ты уверена, что от твоего принятого во благо решения, он сейчас счастлив, отсекает мои любые обоснования. И я сдаюсь, робко потупив взгляд. «Я... я не знаю», — шепчу. «Я могу говорить за себя, без него я не чувствую себя полноценной». Я поняла это сразу, как только следующим утром он улетел с родственниками в Израиль. Диана говорила, что никто не понял, почему Степа так внезапно сорвался. Уверенно Соня и Ди догадались об истинных причинах и пытались помочь, но мне было так плохо, что всякое вторжение на мою личную территорию я воспринимала болезненно и агрессивно. Я наврала подругам о том, что болею, а мой игнор лишь нежелание никого заразить. «Ясно», — улыбаясь, произносит папа. «А зачем ты нагородила кучу извранья?» «Потому что Степа собирался остаться. Пап, он ради меня хотел остаться!» Возбужденно подпрыгиваю на гостевом диванчике, на котором мы с отцом удобно устроились. «Бросить все, к чему так стремился!» «Когда он об этом сказал, я испугалась, растерялась!» «Не знаю!» Прикусив нижнюю губу, замолкаю. Знаю лишь то, что Степа действительно бы остался, а я потом не смогла бы смотреть в глаза его родителям. Опускаю лицо. Я не собиралась говорить ему те отвратительные слова. Поднимаю на папу глаза, умоляя поверить, но он не захотел меня слушать, когда я попыталась предложить отношения на расстоянии. Он не захотел меня слушать, и я брякнула первое, что пришло в тот момент мне на ум. Папа тяжело вздыхает. Ну что тут скажешь? Чувствую, как долго разглядывает свою непутевую дочь. Папа, я виновата, шепчу себе под нос. Мужские руки притягивают к крепкому спортивному телу, а следом теплые отцовские губы целуют в висок. Виновата молодость, а когда, как не в молодости, совершать ошибки и глупости, над головой звучит бодрый голос отца. Поднимаю лицо и смотрю на папу. «Так странно. Он не выглядит удивленным после моих откровений о чувствах к другу детства. Он не выглядит разъяренным по отношению к Натану. Он предельно спокоен и невозмутим. И такая реакция немного настораживает, а может, восхищает, ведь мой отец далеко не святой». «Юлька, а знаешь, чем мы с тобой похожи?» — кривит губы. «Ростом» улыбаюсь подмечая что дается мне это действие очень легко но это даже не обсуждается ухмыляется отец мы похожи с тобой вот этим стучит указательным пальцем себе по виску в свое время я столько натворил дичи качает головой будто сам от себя в шоке я обижал твою маму а потом вымаливал у нее прощение сидя на ступеньках в ее подъезде усмехается «Правда?» — Отстраняюсь в неверии. «Я не знала. Вы такие гармоничные и цельные!» «О!» — тянет отец. «Чтобы добиться этой целостности, мне пришлось себя перепрошить кардинально». «В этом тебе помогла мама?» Она мягко улыбается. Когда речь заходит о маме, на лице отца возникает вот это придурковатое выражение. Она научила меня тому, что нужно разговаривать, уметь разговаривать и слышать друг друга, не пытаться решать самостоятельно, полагаясь лишь на свои догадки и представления о том, как будет лучше. Нужно говорить друг с другом. Да, глубоко вздыхаю, соглашаясь. Но у вас было время разобраться в своих чувствах, а на меня они свалились внезапно, как лавина, как нечто беспорядочное, которое я не ждала. «Новое, совершенно для меня новое, пап!» Папа аккуратно и ласково заправляет прятку выбившихся волос мне за ухо. «Нет, это началось давно. Еще тогда, когда двух новорожденных близнецов твой крестный принес из роддома, тебе было чуть меньше годика, но уже тогда ты выбрала его». У детской кроватки, насупившись, ткнула маленьким пальчиком и сказала «Мой!» Папа смешно копирует мой детский голос, выбивая из меня искренний смех. «Да, я помню эту забавную историю. Ты первая его выбрала. Просто тебе потребовалось больше времени осознать, что вы созданы друг для друга. А мы с матерью всегда об этом знали. Да и Игнатовый уверен тоже. Меня подбрасывает» наполняет неведомой внутренней силой, энергией, пониманием, что это действительно так. Все об этом знали. Все. Кроме меня. Пап, что делать? Спрашиваю испуганно, боясь не успеть. Делать шаг. Шагай. Твоя очередь идти к нему навстречу. А если он меня не простит? Степан? Удивляется папа. Дочка. «Он сын своего отца», — намекает на святость дяди Леона. «И знаешь, Юль, как-то давно мне твоя мама сказала. Человеку можно простить все, кроме его отсутствия. А ты сейчас здесь, а не рядом с ним». Мурашки от папиных слов пробираются под кофту, ледяной волной устремляются вверх, а затем скрываются вниз. Я чувствую, как расправляются легкие, ощущаю, как начинает в венах пульсировать кровь, а сердце, которое доселе не слышало, как заржавевший поршень, с трудом, но с огромным желанием разгоняется. Я возвращаюсь. К жизни. К себе. К нему. — Пап, спасибо. — кидаюсь на шею к отцу. — Скажи, я был неплох? — подмигивает. У тебя отлично получилось, улыбаюсь в ответ. То-то же, а твоя мать в меня не верила, смеется. Сама говорит, пойду к нашей дочери. Но я был настойчив, причитает. Так, ребенок смотрит на время. А теперь ты снимаешь свою кофту, и мы едем обедать, договорились? Счастливо кивает Молодость – время, когда наши ошибки стоят не так дорого, и их можно исправить. Она простит юношескую глупость, отсутствие опыта, но вряд ли сможет простить впустую потраченное время, когда ты не любил, не глупил, не боролся, не пытался быть счастливым и не ошибался. Главное, чтобы рядом был тот, кто сможет вовремя подсказать, где именно ты оступился».